Когда он подошел к пещере, безволосый страх протянул руку и назвал его «полосатый», что приходит ночью. И первый из тигров испугался безволосого и своим убежал обратно в болото. Тут Маугли тихонько засмеялся, опустив подбородок в воду. Он выл так громко, что Тха услышал его и спросил, «О чем ты?» И первый из тигров, подняв морду к только что сотворенному небу, которое теперь так старо, сказал, «Верни мне мою власть, о Тха! Меня опозорили перед всеми джунглями, я убежал от безволосого» а он назвал меня позорным именем. «А почему?» — спросил Тха. «Потому что я выпочкался в болотной грязи», — ответил первый из тигров. «Так поплавай и покатайся по мокрой траве, и если это грязь, она, конечно, сойдет», — сказал Тха. И первый из тигров плавал и плавал, и катался по траве так, что джунгли завертелись у него перед глазами, но ни одно пятнышко не сошло с его шкуры, и Тха засмеялся, глядя на него. Тогда первый из тигров спросил, «Что же я сделал, и почему это случилось со мной?» Тха ответил, «Ты убил оленя и впустил смерть в джунгли, а вместе со смертью пришел страх, и потому народы джунгли теперь боятся один другого, как ты боишься безволосого». Первый из тигров сказал, «Они не побоятся меня, потому что я давно их знаю». «Поди и посмотри», — ответил Тха. Тогда первый из тигров стал бегать взад и вперед по джунглям и громко звать оленей, кабанов, дикобразов и все народы джунглей. И все они убежали от тигра, который был прежде их судьей, потому что боялись его теперь. Тогда первый из тигров вернулся тха, гордость его была сломлена, И ударившись головой о землю, он стал рыть ее всеми четырьмя лапами и провыл. «Вспомни, что я был когда-то властелином джунглей. Не забудь меня, о Тха, пусть мои дети помнят, что когда-то я не знал ни стыда, ни страха». И Тха сказал, «Это я сделаю» потому что мы вдвоем с тобой видели, как создавались джунгли. Одна ночь в году будет для тебя и для твоих детей такая же, как была прежде, пока ты не убил оленя. Если ты повстречаешь Безволосова в эту единственную ночь, а имя ему — Человек, ты не испугаешься его, Зато он будет бояться тебя и твоих детей, словно вы судьи джунглей и хозяева всего, что в них есть. Будь милосерден к нему в эту ночь страха, ибо теперь ты знаешь, что такое страх. И тогда первый из тигров ответил «Хорошо, я доволен». Но после того, подойдя к реке напиться, он увидел полосы на своих боках, вспомнил имя, которое ему дал безволосый, и пришел в ярость. Целый год он прожил в болотах, ожидая, когда дха исполнит свое обещание. И в одну ночь, когда лунный шакал, вечерняя звезда, поднялся над джунглями, Тигр почуял, что настала его ночь, и пошел к той пещере, где жил Безволосый. И все случилось так, как обещал первый из слонов. Безволосый упал на колени перед ним и распростерся на земле, а первый из тигров бросился на него и сломал ему хребет,